Глава 692 Всю следующую неделю Хаджар с Эйненом провели в путешествии по пустошам. Не обладая информацией о расположении ключа или карты, они решили двигаться в направлении, по которому изначально отправились в пустошах. Скала «Голова Сокола», несмотря на то, что они ехали с постоянной скоростью в 250 км в час, все еще оставалось где-то вдалеке. Пустоши оправдывали свою славу бескрайних территорий, на которых можно встретить самые разные чудеса. И если первая половина утверждения легко подтверждалась на практике, то вторая... С этим все было куда сложнее. За неделю пути друзья так и не встретили ни одного чуда. Зато других учеников, бродячих монстров, Развалин и даже духов-големов они повстречали в предостаточном количестве. С кем-то они сражались, с кем-то разъезжались мирно, но в большинстве случаев слегка корректировали свой маршрут и избегали ненужных остановок. Единственный раз, когда им пришлось обнажить оружие, это встреча с огромной восьмилапой двуглавой змеей, дышащей кислотой. Битва вышла жаркой. К ней даже Азрея присоединилась. В итоге копилка друзей пополнилась ядром монстра древнего уровня. Да, разумеется, они одолели его с поддержкой Азреи, также стоящей на уровне древнего монстра. Но даже так достижение небывалое. Особенно с учетом, что всего полтора года назад этот самый древний монстр стал бы для них последним, что они увидели бы в своей жизни. Учеников друзья объезжали. Смысла в сражении с заведомо более слабыми противниками они не видели, а те, в свою очередь, ощущая ауры Хаджара и Энена, которые те специально не сдерживали, предпочитали отъехать подальше. К тому же несколько дней назад закончилась фора «Школа Святого Неба», и в пустоши хлынула лавина учеников из других школ. Можно было смело утверждать, что в пустошах в данный момент собрались лучшие представители текущего поколения. Те же, кто не подходил под критерии «гений из гениев». Их на всю империю набралось бы не больше 50 человек. Речь, разумеется, шла про личных учеников школы талой воды «Быстрой мечты», и «Святого неба». Ну и еще полтора десятка из тех, кто предпочитал известности уединения. В нынешнем испытании они участия не принимали и полностью покажут себя лишь на турнире 12. «Чувствуешь?» — спросил Айнен. Хаджар кивнул. «Давай подождем», — предложил он. Островитянин размышлял недолго. «Бегать смысла нет», — согласился он. Остановившись, друзья развернули плед и поставили на него несколько бутылок с недурным вином. По краям расставили восемь пиал. Хаджар взглядом попросил Азрею не вмешиваться. Та, недовольно заурчав, моментально превратилась в небольшого котенка и скрылась в пожухлой траве. Гнидая Энена, руководствуясь привычкой, отправилась следом за спрятавшейся тигрицей. Хаджар, забив трубку душистым табаком, закурил. Эйненд же, откупорив разделочным кинжалом бутылку вина, налил себе в пиалу ароматную алую жидкость. Гости не заставили себя ждать. Появившись из-под холма, семь всадников вскоре подъехали к друзьям. Каждый из них — рыцарь духа, находящийся на пиковой стадии. Одним словом, максимально допустимая сила при нынешних условиях. Все, что странно для мира боевых искусств, мужчины. Самый молодой лет двадцати, в то время как остальные неопределяемого возраста. Им могло быть как три десятка лет, так и все три века, если не больше. Семерка, что примечательно, передвигалась верховно на черных зверях. С густым мехом эти двухметровые кошки ступени короля выглядели не только быстрыми, но и весьма могущественными. «Вы ждали нас?» — спросил первым спешившийся адепт. Высокий, но худой и даже сухой, закутанный в серый плащ, такой же, как у остальных. На груди он носил медальон какой-то школы, герб которой Хаджар не то что не узнал но и не нашел в памяти нейросети. Это могло означать только одно. Школы либо не существовало, либо, что вероятнее, она была создана чуть больше недели назад. «Вы припозднились!» Хаджар выдохнул колечко дыма. Он так и не научился делать их такими же четкими и красивыми, как получалось у Неро. «Садитесь, выпейте вина!» Эйнен приподнял пиалу в приветственном жесте. Остальные адепты не спешили спешиваться. Из сёдел они выбрались, только когда их предводитель, ну а кем он ещё мог быть, уселся к пледу и взялся за пиалу. Хаджар, проявляя себя как гостеприимный хозяин, налил воину вина. Тот отпил, причмокнул губами и уважительно кивнул. Редко когда выдается выпить такого вкусного вина. «Угощайтесь», — предложил Хаджар, — «сами мы редко пьем, так что все, что видите, все ваше». Только после этого оставшиеся шесть рыцарей, сев на траву, подняли пиалы. Им уже, в свою очередь, налил терпкого напитка их предводитель. «Меня зовут Гурт, я из клана «Мертвой луны». Клан Мёртвой Луны. О нём слышали многие, но почти никто и никогда не говорил вслух. Само существование этого клана шло вразрез с политикой императорской семьи, но поделать правители ничего не могли. Мёртвая Луна была выгодна и полезна всем, особенно в среде аристократии и дворянства, Да и вообще, везде, где не было принято самостоятельно марать руки в крови неугодных. На такой случай у них всегда имелись контракты воинов клана Мертвой Луны. Убийц, если одним словом. Кто-то говорил, что они обитали в болотах Перейса, непроходимых землях. Кто-то, что в горах голодного тумана, таких же гиблых землях, где даже звери и птицы не жили. В общем, свое местонахождение убийцы скрывали весьма тщательно, хотя услуги этих умельцев стоили столько, что позволить их себе могли лишь немногие. «Контракт заключен только на меня?» – спросил Хаджар. Гурт достал из-за пазухи два свитка. Каждый скреплен печатью, оставленной на волшебном воске. «Хаджар Дархан», – прочитал он на первой печати. «Эйнен с островов» значилось на второй. Островитянин воспринял известие с неизменным ледяным спокойствием, граничащим в чем-то с безразличием. «А кто заказчик?» «Если вы знаете, кто мы, то должны знать и то, что такая информация разглашению не подлежит». Хаджар с уважением кивнул. «Мертвая луна славилась не только убийствами, но и своим кодексом чести» которые они не нарушали ни при каких обстоятельствах. Ты мог быть хоть богаче главы дома Таразов, но у тебя не получилось бы заказать у Мертвой Луны молодую мать, ребенка, практикующего, простого смертного или того, кто никогда в жизни не брал оружие, простого ремесленника. Более того, ходили легенды, что те, кто обращался к Мертвой Луне с таким заказом, Впоследствии обнаруживались насаженными на кол на площади ближайшего города. Мертвую луну, к примеру, можно было купить, но нельзя перекупить. Они никогда не раскрывали тайн своих клиентов, и если их удавалось схватить, мгновенно совершали самоубийство. В своей извращенной манере, но они следовали понятию чести, за что и снискали уважение во всей империи. «И вот мы здесь, и вот мы здесь», — немного печально повторил за Хаджаром Гурт. «Знаешь, Дархан, я всегда сужу не по словам заказчика, а потому, что видят мои глаза. И что видят твои глаза сейчас? Человека, с которым я не хочу биться». Хаджар не стал оскорблять Гурта такими словами, как «так и не бейся». Вместо этого он отсалютовал на имперский манер и в знак уважения слегка поклонился. «Отдай ядро, Хаджар-дархан, и ты отпустишь нас с миром?» Гурт отпил вина. «Этого я сделать не могу», — ответил он. «Но я клянусь, что оставлю вам жизни. Пусть вы не сможете идти по пути развития, но вы продолжите дышать. Миру, Хаджар-дархан, что бы ты ни думал, Требуются не только воины. Нет ничего зазорного в жизни смертного фермера». Хаджар посмотрел в серые глаза убийцы. «А ты бы согласился?» Гурт слегка печально вздохнул. «Скажи имя того, кому я могу принести твои последние слова, Хаджар Дархан. Прости, Гурт, но сегодня я к прадцам не собираюсь». Следующие пять минут члены Мертвой Луны молча допивали вино, а Хаджар докуривал табак в трубке. Когда бутылки опустили, а из трубки высыпался пепел, Гурт поднялся на ноги. «Тогда начнем!» С этими словами он обнажил два изогнутых кинжала. Шестеро воинов повторили его движение. Каждый из них был также вооружен похожей парой кинжалов. Хаджар и Энен поднялись на ноги. Вот только оружие они обнажить не успели. На севере, в стороне, где находилась голова сокола, в небо ударил широкий столб синей энергии. Пробив с собой облака, он рассеялся в небе. «Ключ найден!» — прогремело над пустошами. Хаджар выругался. «Поторопимся!» — выкрикнул он и призвал в реальность черный клинок.